Глава четвертая. За забышку тревожился весь двор, как рыцари, так и женщины, потому что все любили его. А между тем, судя по письму Юрнда, никто не сомневался, что правда на стороне меченосца. С другой стороны, было известно, что Родгер один из славнейших братьев в Ордене. Оруженосец Ван Крист рассказывал, быть может, умышленно, мазовицким шляхтичем. что господин его, прежде чем стать монахом-рыцарем, однажды сидел за почетным столом меченосцев, а к столу этому допускались только знаменитые по всему свету рыцари такие, которые совершили поход в святую землю или побеждали великанов, драконов или могущественных волшебников. Слушая такие рассказы Иван Креста и его хвастливые уверения, что господин его не разбился, держа в одной руке мизерикордию, а в другой топор или меч, иногда даже с целыми пятью противниками Мазуру беспокоились, а некоторые говорили, «Эх, как бы здесь был Юранд, он справился бы и с двумя, от него ни один немец не уходил, На мальчику плохо будет, тот и старше, и сильнее, и опытнее». Поэтому многие жалели, что не подняли перчатки, говоря, что «если бы не письмо Юранда», Они непременно сделали бы это. Но страшно суда Божьего. По этому случаю и для взаимного удовольствия называли семена мазовицких и вообще польских рыцарей, которые как на придворных турнирах, так и в поединках одерживали многочисленные победы над западными рыцарями, особенно же Завиша из Гарбова, с которым не мог сравниться ни один христианский рыцарь. Но были и такие, которые относительно сбышки питали доброй надежды. — Он не калека какой-нибудь, — говорили они. И, как мы слыхали, однажды уже порядком поколотил немцев на утоптанной земле. Но в особенности всех ободрил поступок сбышка вооруженосца, чехоглавы. Накануне поединка, слушая рассказыван Криста о неслыханных победах Ротгера, и, будучи человеком вспыльчивым, он схватил этого Ван Криста за бороду, Запрокинул ему голову и сказал, «Если тебе не стыдно врать перед людьми, то посмотри наверх, ведь тебя и Бог слышит». И он держал его в этом положении столько времени, сколько нужно, чтобы сказать «Отче наш». Ван Крист, получив, наконец, свободу, стал расспрашивать о его роде и, узнав, что тот происходит от владетельных предков, вызвал его тоже на бой на топорах. Мазуры были довольны этим поступком, и некоторые стали говорить, «Такие не станут хромать на поединке, и если только правда и Бог на их стороне, не уйти меченосцам целыми». Но Ротгер до такой степени сумел пустить всем пыль в глаза, что многие беспокоились о том, на чьей стороне правда, и сам князь разделял это беспокойство. И вот вечером накануне поединка он призвал Збышку на разговор, который велся в присутствии одной княгини, и спросил, «Ты уверен, что Бог будет на твоей стороне? Откуда ты знаешь, что они похитили Ганусю? Разве Юранд говорил это тебе?» «Вот видишь, письмо Юранда. Рука Ксенза Калиба, а печать Юранда. В этом письме он пишет, будто знает, что это не меченосцы. Что он тебе говорил?» «Говорил, что это не меченосцы». «Как же в таком случае ты можешь рисковать жизнью и выходить на суд Божий?» Сбышка замолчал, только челюсть у него дрожала, а из глаз катились слезы. «Я ничего не знаю, милосердный государь», — сказал он. «Уехали мы отсюда вместе с Юрандом, и по дороге я признался ему, что мы поженились. Он стал говорить, что это могло разгневать Господа, но когда я сказал ему, что такова была воля Божья...» Он успокоился и простил. Всю дорогу он говорил, что Данусю похитил никто иной, как меченосца, потом я и сам не знаю, что случилось. Вспыхав, приехала та самая женщина, которая привозила для меня какие-то лекарства в лесной дворец. А с ней еще один посланный. Они заперлись с Юрундом и совещались. Что они говорили, я тоже не знаю. Только после этого разговора собственные слуги не могли узнать Юрунда. потому что он был похож на мертвеца. Он нам сказал, это не меченосцы, но Бог знает почему. Отпустил на волю Дебергова и всех пленных, а сам уехал, не взяв ни оруженосца, ни слуги. Он говорил, что едет к разбойникам выкупать Данусю, а мне велел ждать. Ну вот я и ждал. Вдруг приходит и на весь, что Юранд перебил немцев и сам убит. О, милосердный государь! Не мог я уже усидеть в спыхове, чуть с ума не сошел. Посадил я людей на коней, чтобы отомстить за смерть Юранда, как вдруг Ксен Скалип мне говорит. «Крепости тебе не взять, войны не начинай, приезжай к князю. Может быть, там знают что-нибудь о Дануся. Я и поехал, и попал, как раз, когда этот пес брехало, нанесенный меченосцем обиде и о безумстве Юранда. Я, государь, поднял его перчатку». потому что уже раньше вызывал его, хотя не знаю ничего, кроме того, что они лжецы, без совести, без чести, без веры. Поглядите, милосердный князь, ведь это же они зарезали дифурси, а хотели взвалить это преступление на моего оруженосца. Богом клянусь, они зарезали его, как вала, а потом пришли к тебе, государь, требовать мести и удовлетворения. Кто же в таком случае поклянется, что они не налгали и прежде Юранду и теперь тебе самому? Я не знаю, не знаю, где Дануся, но вызвал его, потому что, если даже придется мне лишиться жизни, я предпочитаю смерть, нежели жизнь безвозлюбленной, которая мне дороже всего на свете». Сказав это, он в волнении сорвал с головы сетку, и волосы рассыпались по его плечам. Он вцепился в них и стал громко рыдать. Княгиня Анна Донута, сама до глубины души потрясенная потерей Дануси, сочувствуя ему, положила руку на его голову и сказала «Господь да поможет, утешит и благословит тебя».